Глава шестая Дом Макса представлял собой двухэтажное строение, где на первом этаже находился магазинчик пекаря, его родителей, на втором жили они сами. Всю дорогу друг молчал, глядя невидящим взором куда-то в пустоту. Никогда еще я таким его не видел, замкнутым и молчаливым. «Андрюх!» — неожиданно подал он голос. «Ты думаешь, у такого, как я, есть шанс привлечь внимание подобной девушки?» «Ну...» Я задумчиво протянул, пытаясь как можно мягче сформулировать собственные мысли по этому поводу. «Макс, ты должен помнить, что Елена...» «Она одна из наследниц знатной семьи, во многом там решает не собственный выбор, а желание главы семьи». «Точно. Я буду тренироваться». Толстяк вдруг радостно перебил меня, кивая самому себе. «Стану сильнее и избавлюсь от этого лишнего веса, и... Елена сама обратит на меня внимание». «Погоди, погоди. С чего ты взял, что, став сильнее, привлечешь этим внимание наследниц?» Я попытался вразумить Макса, но тот меня совершенно не слышал. В какой-то момент он повернулся ко мне и требовательно спросил. «Ты же мне друг, Андрюх? Я видел, на что способны эти твои боевые искусства. Ты же много раз мне предлагал учиться. Теперь я твердо решил. Научи меня. Послушай, ты не можешь быть уверен в том, что этим привлечешь ее внимание. Не удержавшись со вздохом, еще раз заметил я. Да, но другого плана у меня все равно нет. Друг с надеждой смотрел на меня, ожидая ответа. Ну, лучше поздно, чем никогда. Я всегда хотел замотивировать его заниматься боевыми искусствами. Кто же знал, что это можно сделать так просто и без всяких уговоров? Хорошо, слуг же я ответил Максу. Ну что, когда начнем? Прямо сейчас, да? Давай сейчас. Тут же затараторил толстяк, готовый похоже хоть сейчас броситься тренироваться. Тише, тише, не так быстро. Я взмахнул рукой, останавливая пыл друга. Посмотри на себя. Ты даже не знаешь основ. Изучение боевых искусств — это долгий процесс. Даже с твоим запасом амины и при поддержке магии первые результаты ты сможешь ощутить не раньше двух, а то и трех месяцев. Ты уверен в том, что действительно этого хочешь?» Он остановился возле входа, глядя на свои ладони, словно пытаясь рассмотреть на них что-то только ему видимое. «Пускай так». Наконец ответил друг, поднял взгляд и твердо посмотрел мне в глаза. «Я сделаю все, чтобы привлечь ее внимание, Андрей. Во что бы то ни стало!» Действительно влюбился по самые уши. Вот же. «Тогда сегодня вечером и начнем. Я как раз займусь с Марией и тобой. Имея товарища, на которого можно равняться, практиковать боевое искусство куда эффективнее». «Там же...» «Будет, Елена?» «Да», — вдруг промямлил Максим. «Будет», — воспринимая это как одну из возможностей произвести на нее хорошее впечатление хотя бы собственным упорством. «Да», — он весь подобрался и уверенно кивнул мне. «Отлично, такой настрой мне очень нравился». После этого мы с Максом зашли к нему домой и мгновенно оказались в эпицентре бурной деятельности его мамы которая сейчас вместе с двумя помощниками занималась приготовлением тех самых булочек. По всему помещению разносился невероятно пряный запах корицы с явными сладковатыми нотками из-за большого количества сахара. Рот в один миг наполнился слюной, и мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы вернуться с небес на землю. Мама Макса буквально носилась по первому этажу, переоборудованному под кухню, хлопоча над доминовой плитой и вытянутой столешницей, на которой были подготовлены противни с еще не приготовленными булочками. Как обычно, она тепло поприветствовала меня, предупредила сына, чтобы я не ушел голодным и унеслась работать дальше. Через час, с большим удовольствием наевшись горячих, тающих во рту воздушных булочек, я отправился домой, не забыв прихватить с собой увесистый бумажный пакет с приготовленной стопой. Как-никак, главной моей целью все же было угостить булочками Леру и маму, и уж в последнюю очередь попробовать их самому. К тому моменту, как я пришел домой, мама уже вернулась с работы, а Лера играла у себя в комнате. «Мам, можешь пока не готовить, я принес горячих булочек от Макса!» – крикнул я еще из коридора. «Мам!» Войдя в комнату, я увидел мать, стоящую напротив телевизора и напряженно вслушивающуюся в то, что сейчас по нему говорили. Прорыв барьера в четырех местах. Служба контроля отчиталась о локализации трех очагов. Четвертый был остановлен силами местного населения. Жертвами прорыва стали 11 человек. По нашим данным, пять из них сейчас находятся в критическом состоянии, остальные погибли. Все они были простыми магами и пожертвовали своими жизнями, чтобы остановить дальнейшее продвижение выцветания. Глава Каменодвинска принес свои соболезнования семьям погибших и пообещал выплатить компенсацию в размере. Опять прорыв. Мама повернулась, посмотрев на меня. На этой неделе уже второй, и опять гибнут обычные люди. Но сам прорыв остановлен, для этого нас и учат магии, мам. Эти твари остановлены ценой жизни шести человек вместо двух-трех сотен. Весь участок стены защитить контролером физически не получится. Я заметил, как сжались ее губы. Мама не хотела со мной спорить на эту тему, хорошо зная мое мнение. Человек должен уметь защитить себя и своих близких, или хотя бы уметь вовремя отступить. Мы много обсуждали это, но так к согласию и не пришли. Маме не нравился мой радикальный взгляд на некоторые вещи, а я не мог взять в толк, почему многие люди этого мира, даже имея дара мины, отказывались научиться защищать себя. Мне, как человеку, посвятившему себя боевым искусствам, это было совершенно непонятно. «Мам, выключи ты уже его». Я булочки принес от Макса, они еще горячие, пойдем поедим. Войдя на кухню, я положил пакет, из которого доносился аромат сдобы и корицы на табурет, и вдруг понял, что не слышу веселый голос Леры, которая, несомненно, давно бы уже услышала мое появление. «А где Лера?» – спросил я, подняв взгляд на вошедшую за мной маму. «У подруги, собралась остаться там с ночевкой». «М -м -м, все же будет нормально?» Я начал вытаскивать из пакета булочки. «Да, Лера, умная девочка, дом подруги недалеко от нас, и к тому же есть браслет. Ты же знаешь, все будет хорошо». «Ладно. Девочке нужно общение, Андрей. Она словно птица в клетке здесь». «Я понимаю, мам, правда». Я вздохнул и вынул последнюю порцию булочек. «Как никто понимаю». «Ладно, садись, давай поедим, а потом мне нужно на тренировку. Лучше расскажи, как прошли экзамены». Перекусив, приняв душ и немного передохнув, я поднялся к себе и проверил состояние тренировочного мяча после вчерашней практики. По-хорошему, нужно было сделать это сразу после той тренировки, но я, если честно, был настолько вымотан как физически, так и умственно, что просто забыл об этом. Четыре движения цветения были так называемой «мягкой силой» и не должны нанести урон тренировочному оружию. Но на всякий случай следовало проверить. Вытащив меч, я внимательно осмотрел его, отмечая его хорошее состояние. Трещин, школов или чего-то подобного заметно не было. Это очень хорошая новость. Значит, можно было не беспокоиться, по крайней мере, некоторое время. Насчет хотя бы тренировочного оружия. Ладно, пора выдвигаться. «Я на тренировку буду поздно», – предупредил я маму, которая сейчас читала какую-то небольшую книгу в тонком переплете, сидя в гостиной. «Ты же сегодня в ночную?» «Нет, сегодня выходной», – ответила она и перевернул страницу, вдруг предупредила. «Андрей, пожалуйста, только не приближайся к барьеру, хорошо?» Да. Я не стал возражать. Похоже, маму все же сильно встряхнули эти новости, несмотря на то, что она хотела внешне казаться сильной и невозмутимой. Кто бы мог подумать, что на плечах рядового хранителя знаний будет лежать судьба всей школы меча? Мелькнули в голове непрошенные мысли, когда я вышел на дорогу, ведущую к Фоминскому парку. Пришлось сделать над собой усилие и постараться абстрагироваться. Да, на мне лежала огромная ответственность, как на единственном выжившем, предположительно единственном. Но в сущности это не важно. Я сделаю все от меня зависящее и независящее, чтобы Великая Школа Меча вновь была возрождена, а ее знания не только передавались дальше, но и совершенствовались. Я посмотрел на медленно садящееся солнце. В его свете барьер, который виднелся далеко впереди за парком, окрашивался пронзительным синеватым свечением и походил на духовные стены ведущих школ мира боевых искусств. Невероятно прочные, запечатывающие техники. Магия и продвинутые боевые искусства формы ци очень походили друг на друга, мне уже не первый раз приходила в голову эта мысль. Войдя на территорию парка, я сразу услышал веселый щебет птиц, вот уж кому было наплевать на близость к барьеру. Шелест листьев деревьев, колышущихся от ветра, казался совершенно обычным и дарил умиротворение. Природная энергия парка, как обычно, была куда плотнее, чем в любом другом месте города. Отчасти именно из-за этого я старался тренироваться здесь. Идеальное место для практик боевых искусств. Когда добрался до места встречи, там меня уже ждали. Как обычно, невозмутимая и внешне холодная, Мария прислонилась к дереву, держа на плече очень похожий на мой деревянный тренировочный меч. Решила на этот раз настоящий не брать. Возле нее на небольшом гладком камне присела Елена, скучающее выражение ее лица, красноречиво говорила об отношении ко всему происходящему. А еще девушка старательно пыталась не обращать внимания на пялящегося на нее толстяка. Удивительное дело, но Макс пришел даже раньше меня и сейчас, так же, как и Мария, отирался возле одного из деревьев, кидая украдкой взгляды на объект своего обожания. При этом где-то вдалеке я отчетливо ощущал внимание сразу нескольких людей. Очень сильных людей. Мне стоило ожидать, что наследниц родов никто не отпустит без сопровождения. Вот только интересно, где эти наблюдатели были, когда девчонки сумели подкрасться ко мне во время той последней тренировки. Этих персонажей я и полумертвыми смог бы почувствовать, в отличие от тех, кто их сопровождал в прошлый раз. «Давно ждете?» – поинтересовался я, подходя ближе. «А ты, похоже, даже и не слышал ничего о пунктуальности, да?» С раздражением спросила Елена, но вмешалась Мария. Она слегка наклонила голову, посмотрев внимательным взглядом на подругу. «Ладно, ладно, я молчу. Этот человек твой друг?» Она кивнула на Макса. «Да, ему захотелось присоединиться», — ответил я. «Можно сказать, в компании тренироваться веселее. Тем более, когда приходится начинать с «Ну, мне все равно, это ваши с Машей тренировки» пожала плечами Елена. Главное, чтобы толк был, в чем я лично сомневаюсь. Я ощутил, что Марии идея с совместными тренировками нравилась куда меньше, чем мне, но спорить девушка не стала. И это логично. Она же меня попросила научить движениям цветения, а не я ее. Так что придется играть по моим правилам. Но во избежание недопонимания следовало сразу расставить все точки над «и». Ты попросила меня обучить тебя, и я согласился. К примеру, раздражение Елены и ее отношение мне мешает, поэтому если ты отказываешься от присутствия Макса, то на этом наше обучение, думаю, можно завершить. «Эй, погоди, я...» Начала было возражать Елена, но замолчала по просьбе Марии. Девушка посмотрела на свою подругу. Секундный обмен взглядами и... «О, чудо!» Гордая наследница семьи Вороновых отступила. «Твой друг не мешает. Лена переживает за меня, и этого больше не повторится». Мария посмотрела мне в глаза, и я понял. Действительно не повторится. Что ж, пока этого обещания более чем достаточно. Я тебе верю. Хорошо, раз мы все выяснили, можно и делом заняться. Проведем небольшой спарринг, без магии. Хорошо. Она не стала спорить и, вытащив баккен из чехла, встала в стойку напротив меня. «Что ж, в таком случае нападай и используй все, что знаешь. Не беспокойся, я буду только защищаться». Я ощутил, как напряглась Елена и где-то вдалеке маги-телохранители, но вмешиваться все же не стали. «Защитники».